Глава тридцать девятая Я провела в раздумьях всю ночь. Жизнь летит так быстро, Стоит ли тратить ее, сетуя на судьбу? Анри подкинул мне идею. Мадемуазель Вера дала мне крылья. Все это волновало и пугало меня одновременно. На следующий день я спустилась на кухню Еще до восхода солнца С уложенными волосами и макияжем. Дом спал. Бернадетта, увидев меня, улыбнулась. "Ну что, Андре, конец?" Она поставила передо мной чашку с горячим шоколадом. Берни читала меня как открытую книгу. "Правильно полома. Удача, она как почтальон. Хочешь, чтобы он к тебе пришёл, напиши сама себе письмо". Я жестом отмахнулась от её замечания. Ничего ещё не было сделано. Я не хотела ничего обсуждать. Бернадетта задержала на мне пристальный взгляд а затем добавила понизив голос Я горжусь тобой тем, кто ты есть, и тем, кем ты станешь Я достала из-под матраса все свои сбережения и надев свою лучшую шляпу канотье с вишнями, отправилась в банк Я хотела бы открыть счёт У сотрудника банка округлились глаза Затем он громко рассмеялся Неужели я думала, что если появлюсь в штанах, то меня примут за мужчину Кассиры хохотали, хлопая себя по ляшкам. Шли тридцатые годы, лис. Женщина-предприниматель это звучало так же правдоподобно, как верблюд, играющий на гитаре. Женщина, желающая взять кредит, то же самое, что пингвин, танцующий в дюнах. Ясновы и снова прокручивала в голове все возможные варианты. Оставался лишь один выход попросить денег у мадмозель Веры. Для меня это было совершенно немыслимо, неприемлемо. Мадмозель и так уже много сделала для меня. Мне хотелось добиться всего самой. Просьба о помощи не делает тебя слабой, Палома, сказал мне Люпен однажды утром, когда я мрачно размышляла о своём будущем. Она лишь означает, что ты хочешь стать ещё сильнее. Он медитировал каждый день на берегу реки, сидя на скамейке, Спина прямая, мускулистая грудь медленно поднимается и опускается в такт дыханию. Каждый раз, когда мне было неспокойно, ноги сами несли меня к нему. Я кружила вокруг, как пчела в поисках пыльцы. "Перестань суетиться. Ответы на твои вопросы находятся прямо здесь". Я села рядом. Плечи опущены, руки лежат ладонями вверх. Всё, как он учил. Сделала глубокий вдох. Шум на выдохнула, и мои мысли вернулись к прежним метаниям. Согласится ли мадмозель Вера помочь мне? Смогу ли я вернуть ей деньги? Найду ли я покупателей на свои эспадрили? Я умела рисовать, у меня были идеи, но полностью отсутствовало умение вести дела. Этот проект был совершенно безумным. Палома. Глубокий голос Люпена. Спокойствие баскской деревни. Я в тебя верю. И Медмозель Вера тоже. Он знал её лучше, чем кто-либо. Мы помолчали. В моей голове снова замелькали вопросы, поэтому я спросила: Вы давно знакомы с Медмозель Верой? Он вздохнул и открыл глаза. Понял, что сеанс медитации на сегодня отменяется. Давно Вопрос жёг мне язык, и я не удержалась. Ты действительно работал в цирке? Люпен замялся. Он стал, навеснув надо мной своим огромным торсом, стряхнул пыль с брюк, одёрнул пиджак и подал мне руку. Можно сказать и так. По моему телу пробежали мурашки. Я сгорала от нетерпения услышать его рассказ. Истории о Париже начала века завораживали меня. Это было странное время, Палома. Странное время. Он медленно двинулся вперед и заговорил, не отрывая глаз от горизонта. Мы шли через парк, наши туфли блестели от росы. Журчание реки заглушало его голос. Я встретил мадмуазель Веру в Фалибержер. Публика обожала маркизу, но постоянно требовала новизны. Хозяин кабаре изощрялся как мог, чтобы привлечь клиентов. Ничто не считалось слишком безумным, слишком большим, слишком необычным. Кенгуру-боксёр, человек-пушка, собака-акробат, слоны-музыканты, укротительница змей, женщина с бородой и жонглирующие карлики и чёрный Геркулес, поднимающий лошадь одной рукой. Это был ты, это был я. Люпен одет в леопардовую шкуру, пользовался почти таким же успехом, как мадмозель Вера с её шёлковыми пеньюарами, драгоценностями и сногсшибательной фигурой. Но в отличие от неё, он жил в ужасных условиях. Хозяин, распоряжавшийся Люпеном и остальными циркачами, почти всю выручку оставлял себе. Однажды вечером, когда труппа собиралась отправиться на гастроли по другим столицам, мадмозель Вера предложила ему сделку. Ночь с ней И он списывая долги Люпена. Испытывала ли маркиза слабость к беновому гиганту? Не думаю. Просто впервые мужчина смотрел на неё не как на ко котку или трофей, а как на смелую, свободную и щедрую женщину. Под его взглядом мадмуазель Вера родилась заново, и этот дар стоил любой жертвы, в том числе и провести ночь с таким мерзавцем, как хозяин цирка. А хозяин хоть и считал себя всемогущим, распахнул глаза от изумления, будто ему неожиданно вручили выигрышный лотерейный билет. Цирковых артистов много, а маркиза де Лавинь единственная. В то время ночь с ней была недосягаема для простых смертных. Лишь немногие богачи могли претендовать на её общество. И, разумеется, он не колебался ни секунды. На следующий день Люпен явился в дом мадмуазель Верры. На его плече сидел болтливый какаду. Хозяин проявил королевскую щедрость. Он хотел, чтобы маркиза его запомнила, ведь он, судя по всему, её точно не забудет. Она радушно приняла Люпена в своём особняке. Но зачем он здесь? Она бы не отказалась от попугая, но сам Люпен был отныне свободен. "Я знаю", ответил Люпен. "Но скоро вам понадобится моя помощь". Вера и бровью не повела. В конце концов, если он хочет остаться, она ему только рада. Люпен не был прикован к ней пожизненно. Медмозель Вера ценила свободу других так же, как свою собственную. Но если ему нужны деньги, она найдёт, чем его занять. Люпен согласился. Он уже понял, что их судьбы накрепко связаны. Она заказала для него семь костюмов у самого дорогого портного научила его работе дворецкого, как она себе её представляла. И вскоре он стал её самым верным другом. Через некоторое время Люпен и Гидеон стали сопровождать маркизу на все светские вечеринки, что только добавляло таинственности её образу. И тебе никогда не хотелось уйти? спросила я. Зажить своей жизнью, жениться? Случай не представился. А самое главное полома не просто жить А жить хорошо. Я считаю мадмуазель Веру своим самым близким другом. Она уважает меня, я уважаю её. Люпен несомненно пережил непростые времена, но он излучал спокойствие, которое придавало его словам ещё больший вес. Мадмуазель Вера тщательно подбирает своё окружение, продолжал он. Если ты не доверяешь себе, доверься хотя бы ей. На следующий день я ждала, когда маркиза усядется перед мальбертом, чтобы поговорить с ней. Не успела я закончить подготовленную речь, как она согласилась. Она не сомневалась, что я верну ей долг, а я сомневалась, хоть и старалась этого не показывать. Благодаря ей у меня теперь хватало денег на помещение для мастерской, станки, бобины джута и рулоны полотна. Анри разразился радостными криками. Колет уволилась из мастерской Герреро. Втроём мы были полны решимости покорить весь мир. Мы выбрали одноэтажное здание на окраине города. Длинная прямоугольная комната, не слишком широкая и не слишком узкая. В глубине стояли станки для плетения верёвок. Разноцветные рулоны ткани, катушки ниток, ящики с лентами. Справа широкая рабочая поверхность для резки полотна. В центре длинный деревянный стол, стулья и пять швейных машин. В мастерской было тихо и светло. В углу под большим окном я установила рабочий стол и кровать, спрятанную за ширмой. У меня по-прежнему была комната у мадмозели, и я ни за что бы не отказалась от наших ужинов, но мне нравилось работать по ночам в уединении ангара. Дон Кихот играл с верёвками, точил когти о подошвы и разбрасывал ленты по комнате а я рисовала в полумраке, более изобретательное и решительное, чем когда-либо. На торжественном открытии мастерской присутствовали Люпен, Марсель, учительница и Бернадетта. Выстрелили пробки от шампанского. На большом столе посреди машин Бернадетта сервировала королевский ужин, а на десерт Люпен вручил мне большую коробку, перевязанную лентой. Образ этого великана с сияющими от волнения глазами до сих пор вызывает у меня самые нежные воспоминания. Пока не накопишь на духовой оркестр, сказал он. Внутри оказался новенький граммофон и десятки пластинок с Чарльстоном. "Моя очередь, моя очередь!" восторженно воскликнула маркиза. Три предыдущих дня мастерская была в её полном распоряжении, туда допускался только Люпен. Гидеон запел Марсельезу, а мадмозель Вера торжественно, с присущей ей элегантностью, сдёрнула большую белую простыню, покрывавшую одну из стен. Всю ширину комнаты занимала большая цветная фреска. На кобальтовом фоне среди звёзд и луны парили чёрно-белые силуэты птиц. Так родилась мастерская Ласточек.